Ночь, которая умирает. Сборник научно-фантастических произведений. Москва, издательство «Мир», 1988 год. Содержание. Айзек Азимов, Ночь, которая умирает. Пол Андерсон, Мародер. Герд Прокоп, Смерть бессмертных. Кодзи Танака, Погоня. Джозеф Дилейни, Скачок мысли. Пьер Буль, Сколько весит Сонет? Роберт Силверберг. Одиночное заключение. Конрад Фиалковский. Вид Homo sapiens. Дональд Туэстлейк, Смерть на астероиде. Рольф Крон. Версия. Венс. Удар милосердия. Венс. Гнусный Макинч. Радомир Клабал. Если вы такой умник, то скажите, где трупы. Гэри Алан Ригюс. Веселый Роджер. Доминик Дуэ, Кочезе из Северамы 10 Генри Катнер, Кэтрин Мур, «Двурукая машина».